Основные даты жизни и деятельности Феликса Эдмундовича Дзержинского 1877-1926 годы 30 августа 11 сентября в родовом имени Дзержинова Ашмянского уезда Виленской губернии, ныне Столбцовский район Минской области, В семье учителя Эдмунда Руфина Иосифовича Дзержинского и его жены Елены Игнатьевны родился сын Феликс. 1887. Август. Феликс Эдмундович Дзержинский поступает в первый класс Первой Веленской гимназии. 1894. Осень. Феликс Эдмундович Держинский вступает в социал-демократический кружок в Вильно, 1895 октябрь. Феликс Эдмундович Держинский, будучи учеником восьмого класса гимназии, вступает в ряды литовской социал-демократии, примыкает к ее левому интернационалистскому крылу ведет революционную работу среди ремесленных и фабричных учеников Вильна под псевдонимами Якуб и Яцк. Декабрь. Держинский принимает участие в созванном в Варшаве подпольном съезде нелегальных ученических кружков самообразования. 1890. 2 апреля. Феликс Держинский добровольно оставляет Виленскую гимназию Становится на путь профессионального революционера. 1897. 18 марта. Феликс Дзержинский по решению социал-демократической организации переезжает на партийную работу в Ковна, ныне Каунас. Новая партийная кличка «Переплетчик». 1 апреля. Феликс Держинский выпускает написанную и отпечатанную им на гиктографии нелегальную газету на польском языке под названием Ковинский рабочий. 17 июля. Феликс Держинский арестован по доносу предателя и заключен в Ковинскую тюрьму. На допросах называет себя Эдмонтом Жибровским. Октябрь. В номере 2 органа Литовской социал-демократической партии «Литовский рабочий», публикуется корреспонденцией Феликса Дзержинского с призывами к борьбе с царизмом. 1898. 13 июня. Феликс Дзержинский высылается сроком на три года в Вятскую губернию, сначала в Нолинск, а затем еще дальше на север, в глухое село Кайгородское Слободского уезда. 1899. Осень. Феликс Держинский совершает свой первый побег из царской ссылки, нелегально возвращается в Вильно, откуда переезжает на революционную работу в Варшаву. Декабрь. Феликс Держинский совместно с Яном и Антоном Россолами создает в Варшаве Рабочий союз социал-демократии. 1900. Январь. Феликс Держинский принимает участие в состоявшемся в Минске съезде социал-демократического рабочего союза Литвы. Избирается в состав его Центрального комитета. 23 января. Феликс Держинский подвергается аресту на нелегальном собрании в Варшаве и заключается в 10-й павильон Варшавской цитадели. 1901 Апрель. Феликс Держинский переводится в Седлецкую тюрьму, где заболевает туберкулезом легких. 20 октября. Феликс Держинский высылается на пять лет в Восточную Сибирь, в Вилюйск Якутской губернии. 1902. Январь-апрель. Феликс Держинский по пути в ссылку содержится в Бутырской тюрьме в Москве. По этапу направляется в Александровскую центральную пересыльную тюрьму под Иркутском. 5-6 мая Феликс Держинский организует антиправительственную демонстрацию политических заключенных в Александровской тюрьме. 12 июня Феликс Держинский, по пути в ссылку в Верхоленске, совершает второй побег в Варшаву, а оттуда за границу. 1-4 августа. Феликс Дзержинский участвует в работе конференции «Социал-демократии Королевства Польского и Литвы». Конференция принимает его предложение о создании Заграничного комитета СДКП и Л, об издании газеты «Красное знамя». Феликс Дзержинский избирается в состав Заграничного комитета партии. 1903. Июнь. Феликс Держинский по партийным делам посещает Мюнхен, ведет подготовку к очередному партийному съезду. 12-16 июля. Феликс Держинский принимает участие в работе 4 съезда СДКП и Л в Берлине, избран в состав главного правления СДКП и Л. 1904. Январь-декабрь. Феликс Держинский живет и ведет революционную работу в Кракове, руководит изданием газеты «Красное знамя», организует нелегальную транспортировку партийной литературы в Польше, нелегально посещает крупные промышленные центры страны. 1905. Январь-февраль. Феликс Держинский на одной из явочных квартир в Варшаве Знакомится с Софьей Сигизмундовной Мушкат, которая позднее становится его женой. Январь-апрель. Феликс Дзержинский ведет нелегальную революционную работу в Варшаве, организует забастовки, демонстрации польского пролетариата. 17 июля Феликс Дзержинский руководит Варшавской партийной конференцией, во время которой арестовывается. Третий арест. Предъявляет паспорт на имя Яна Коржичковского. 20 октября. Феликс Держинский по амнистии освобождается от тюремного заключения в 10-м павильоне Варшавской цитадели. 15-17 ноября. Феликс Держинский принимает участие в работе партконференции СДКП и Л в Варшаве. Выступает с докладом о партийной работе в армии 1906, 10-25 апреля. Феликс Держинский под фамилией доманский принимает участие в работах 4 объединительного съезда РСДРП в Стокгольме, где впервые встречается с Владимиром Ильичем Лениным. Избран в состав редакции Центрального органа ЦК РСДРП. 5-12 июня. Феликс Держинский под фамилией Франковский принимает участие в работе 5-го съезда СДКП и Л выступает с отчетным докладом о работе главного правления. 3-7 ноября. Феликс Держинский участвует в работе второй й конференции РСДРП в Тамерфорсе. 13 декабря. Феликс Держинский в четвертый раз арестовывается. Называет себя Романом Карловичем Рацишевским. Заключается в варшавскую тюрьму Павиак. 1907. 19 мая. Феликс Держинский заочно избирается в состав Центрального комитета партии на Пятом съезде РСДРП в Лондоне. 22 мая. Феликс Дзержинский освобождается из тюрьмы под денежный залог, внесенный партией от имени его брата Игнатия Идмундовича Дзержинского. 21-23 июля Феликс Дзержинский принимает участие в работе Третьей конференции РСДРП в Котке, Финляндия. 5 12 ноября. Феликс Дзержинский принимает участие в работе 4-й конференции РСДРП в Гельсингфорсе. 1908. 30 марта. Феликс Держинский руководит работой партийной конференции СДКП и Л. 3 апреля. Феликса Держинского арестовывают в пятый раз и заключают в 10 павильон Варшавской цитадели. 30 апреля Феликс Держинский начинает вести свой тюремный дневник. 22 30 ноября Феликс Держинский заочно избирается на шестом съезде СДКП и Л в Праге в состав главного правления партии. 1909 15 января и 25 апреля. Феликс Держинский приговаривается к лишению всех прав состояния и ссылки на вечное поселение в Сибирь. 31 августа. Феликс Держинский высылается Енисейским жандармским управлением в село Тосеево Капского уезда Енисейской губернии. Вторая половина ноября. Феликс Держинский совершает третий побег из царской ссылки. Декабрь. Феликс Держинский нелегально возвращается в Вильна. 1910. Январь-февраль. Феликс Держинский знакомится с Алексеем Максимовичем Горьким в Италии, остров Капри. Март-декабрь. Феликс Держинский руководит нелегальной партийной работой в Кракове. 1911. 1911. 28 мая, 4 июня. Феликс Дзержинский принимает участие в созванном Владимиром Ильичом Лениным в Париже совещании членов ЦК РСДРП. 23 июня. В женской тюрьме Сербия в Варшаве, где в это время была заключена жена Феликса Дзержинского, родился сын Дзержинского Ясик. Май-декабрь. Феликс Держинский живет и работает в Кракове, откуда нелегально посещает Варшаву, Лодзь, другие промышленные центры Польши. 1912. Январь-август. Феликс Держинский находится на подпольной работе в Варшаве. 1 сентября. Феликс Держинский с паспортом на имя Леопольда Белецкого арестован. Шестой арест Находится в заключении в 10 павильоне Варшавской цитадели 1913 Феликс Держинский находится в заключении в 10 павильоне Варшавской цитадели 1914 29 апреля Феликс Держинский приговаривается к трем годам каторжных работ 28 июля Феликс Держинский из Варшавы вывозится в Центральную Россию. Содержится в Мценской уездной тюрьме, в Орловской губернской тюрьме. 1915. 20 апреля. Феликс Держинский переводится в Орловский каторжный Централ. 1916. Конец марта. Феликс Держинский переводится в московскую тюрьму в связи с предстоящим слушанием дела об антиправительственной деятельности в 1910-1912 годах. 4 мая. Феликс Дзержинский приговаривается Московской судебной палатой к шести годам каторжных работ. 1917. 1 марта. Феликс Держинский революционными рабочими освобождается из московской бутырской тюрьмы. Март-апрель. Феликс Держинский принимает активное участие в работе Московской большевистской организации в городской, окружной и областной партконференциях. Вводится в состав Московского комитета РСДРП, исполкома Московского совета рабочих и солдатских депутатов. 24-29 апреля Феликс Дзержинский принимает участие в работах 7-й апрельской всероссийской конференции РСДРПБ в Петрограде. 26 июля 3 августа Феликс Дзержинский принимает участие в работе 6-го съезда РСДРПБ, избирается членом ЦК партии. 15 сентября Феликс Дзержинский принимает участие в заседании ЦК РСДРПБ при обсуждении писем Владимира Ильича Ленина Большевики должны взять власть и марксизм и восстание. 10 октября. Феликс Дзержинский принимает участие в заседании ЦК РСДРПБ, на котором принимается Ленинская резолюция о вооруженном восстании 16 октября. Феликс Дзержинский на расширенном заседании ЦК РСДРПБ вводится в военно-революционный центр по руководству восстания. 21 октября Феликс Дзержинский, решением ЦК РСДРПБ вводится в состав исполкома Петроградского совета 24 октября ЦК РСДРПБ поручил Феликсу Дзержинскому обеспечить занятия революционными рабочими и солдатами главного почтанта и телеграфа в Петрограде. 24 октября. Феликс Держинский принимает активное участие в Октябрьском вооруженном восстании, участвует в чрезвычайном заседании Петроградского совета, на котором Владимир Ильич Ленин возвестил о победе. 25-26 октября. Феликс Дзержинский принимает участие в работе второго Всероссийского съезда советов от имени Социал-демократии Польши и Литвы приветствует принятие съездом Ленинского декрета о мире. Избирается членом в ЦИК, 16 ноября. Феликс Дзержинский на заседании в ЦИК избирается членом президиума в ЦИК, 7 декабря. Принимается решение о создании при Совете народных комиссаров Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Феликс Держинский назначается председателем ВЧК. 1918. 6-8 марта. Феликс Держинский принимает участие в работе седьмого съезда партии. Съезд избирает Феликса Держинского членом ЦК РКПБ Август-сентябрь Под руководством Феликса Держинского был раскрыт и ликвидирован антисоветский заговор во главе с председателем английской миссии в Москве Локкартом Начало октября Феликс Держинский после долгой разлуки с женой и сыном Ясиком приезжает к ним в Берн, Швейцария, где Софья Сигизмундовна работала в советской миссии. 1919, 5-27 января. Феликс Дзержинский, и Иосиф Сталин находятся на Восточном фронте по выполнению решения Центрального комитета РКПБ и Совета обороны. 1 февраля. Феликс Держинский встречает в Москве приехавших из Берна жену и сына. 18-23 марта. Феликс Держинский принимает участие в работе 8-го съезда РКПБ. Съезд избирает Феликса Дзержинского членом ЦК РКПБ. 30 марта. Феликс Дзержинский по совместительству с работой в качестве председателя ВЧК утверждается Народным комиссаром внутренних дел РСФСР. 6 сентября. Феликс Держинский решением экстренного заседания Московского комитета РКПБ был введен от ВЧК в состав Комитета обороны Москвы в связи с объявлением Москвы на военном положении. 1920. 24 января. Феликс Держинский постановлением Президиума в ЦИК награждается Орденом Красного Знамени. 19 февраля. Феликс Дзержинский постановлением совнаркома назначается председателем Главного комитета по всеобщей трудовой повинности, главком труда по совместительству. 29 марта 5 апреля. Феликс Дзержинский принимает участие в работе 9-го съезда РКПБ. Съезд избирает Феликса Дзержинского членом ЦК РКПБ, а пленум ЦК Кандидатом в члены Оргбюро ЦК РКПБ. 29 мая Феликс Дзержинский назначается начальником тыла Юго-Западного фронта по совместительству 30 июля Феликс Дзержинский входит в состав образованного в Белостоке Временного Революционного комитета Польши. 20 октября. Феликс Дзержинский постановлением Совета Труда и Обороны, назначается председателем Московского комитета обороны. 1921. 27 января. Феликс Держинский назначается председателем комиссии «Привцык» по улучшению жизни детей. 7 марта. Феликс Держинский Московским комитетом РКПБ утверждается председателем комиссии по улучшению быта рабочих. 8 16 марта. Феликс Дзержинский принимает участие в работе 10 съезда РКПБ. Съезд избирает Феликса Дзержинского членом ЦК РКПБ. 14 апреля. Феликс Дзержинский назначается народным комиссаром путей сообщения по совместительству с работой ВЧК и НКВД РСФСР. 22 июня, 12 июля. Феликс Держинский в составе делегации РКПБ принимает участие в работах Третьего Конгресса Коминтерна. 8 августа. Феликс Держинский выступает на пленуме ЦК РКПБ под председательством Владимира Ильича Ленина с докладом о состоянии транспорта. 1922 2 января. По постановлению Президиума в ЦИК, Феликс Держинский командируется особо уполномоченным в ЦИК для принятия чрезвычайных мер по продвижению продовольственных грузов из Сибири. 27 марта, 2 апреля. Феликс Держинский принимает участие в работе 11 съезда РКПБ. Съезд избирает Феликса Держинского, членом ЦК РКПБ, а пленум ЦК – членом Оргбюро ЦК РКПБ. 2 сентября. Феликс Держинский назначается председателем Центральной комиссии по борьбе со взяточничеством. 3 октября. Феликс Держинский принимает участие в работе съезда транспортников, на котором выступает с докладом о состоянии транспорта. 30 декабря. Феликс Держинский принимает участие в работе Первого съезда Советов СССР. Съезд избирает Феликса Дзержинского членом Центрального исполнительного комитета СССР. 30 марта. Феликс Держинский принимает участие в работе пленума ЦК партии, на котором выступает по вопросу о реорганизации РАПКРИНа и Центральной контрольной комиссии ЦКК ВКП(б). 17-25 апреля. Феликс Дзержинский принимает участие в работе 12 съезда РКП(б). Съезд избирает Феликса Дзержинского членом ЦК РКП(б). 26 апреля. Феликс Дзержинский Пленумом ЦК РКПБ избирается членом Оргбюро ЦК и представителем ЦК в Центральной контрольной комиссии РКПБ. 12-23 июня. Феликс Дзержинский в качестве члена делегации РКПБ принимает участие в работах третьего расширенного пленума исполкома Коминтерна. 6 июля. Феликс Дзержинский на второй сессии Центрального исполнительного комитета СССР первого созыва утверждается народным комиссаром путей сообщения СССР. 17 июля. Феликс Дзержинский вводится в состав Совета труда и обороны. 15 ноября. Феликс Дзержинский утверждается председателем коллегии Объединенного Государственного Политического Управления СССР. 1924. 22 января. Феликс Дзержинский назначается председателем комиссии Президиума ЦИК СССР по организации похорон Владимира Ильича Ленина. 2 февраля. Феликс Дзержинский первой сессии ЦИК СССР второго созыва утверждается председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР по совместительству с работой в ОГПУ. 20 марта. Феликс Дзержинский утверждается председателем, созданной решением Политбюро ЦК РКПБ, Комиссии по металлопромышленности. 23-31 мая. Феликс Держинский принимает участие в работе 13-го съезда РКПБ. Съезд избирает Феликса Держинского членом ЦК РКПБ, а пленум ЦК – кандидатом в члены Политбюро и Воргбюро ЦК РКПБ. 13 ноября. Феликс Держинский решением Политбюро ЦК РКПБ назначается председателем правления главметалла по совместительству с работой ВОГПУ и ВСНХ СССР. 1925. 19 января. Феликс Держинский выступает с докладом о металлопромышленности на пленуме ЦК партии. 3 10 октября. Феликс Держинский принимает участие в работах пленума ЦК партии. 28 декабря. Феликс Держинский принимает участие в работе пленума ЦК ВКПБ, на котором выступает с речью в защиту Ленинского единства партии. 18.31 декабря Феликс Держинский принимает участие в работе 14-го съезда ВКПБ. Съезд избирает Феликса Дзержинского, членом ЦК ВКПБ. 1926 -й. 1 января. Феликс Держинский пленумом ЦК ВКПБ избирается кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКПБ. 6-9 апреля. Феликс Держинский принимает участие в работе пленума ЦК ВКПБ, на котором разоблачает оппортунизм Троцкого и Каменева. Май. Феликс Держинский посещает промышленные предприятия Украины. 11 июня Феликс Держинский принимает участие в заседании Совета труда и обороны, на котором выступает по вопросам развития металлопромышленности. 14 июня Феликс Держинский выступает с докладом о металлопромышленности на заседании Политбюро ЦК ВКПб. 14, 20 июля Феликс Держинский принимает участие в работах Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ, на котором 20 июля выступает с известной речью против троцкистско-зиновьевского антипартийного блока в защиту генеральной линии партии, ленинского единства ее рядов. 20 июля. В 16 часов 40 минут Феликс Держинский скоропостижно скончался от разрыва сердца.